Она улеглась на топчане, укрылась, заботливо брошенной здесь же чей-то шинелькой, и уже проваливаясь в сон, уловила обрывки голосов бабы Нины и политрука. «Такая молоденькая уже хирург!» «Так и нету стареньких-то. Поубивала всех. Только вот она осталась, да, Кирилл Петрович, ранитый, в ногу, больше, чем полчаса стоять не может». — Потому все на ней. Белора проснулась от того, что ее сильно трясли за плечо. — А? Вставай, девонька моя, новых раненых привезли. — Ага, — Белора потерла лицо руками, — я сейчас, я уже. — Ничего, ничего, время пока есть. Сима еще готовит операционную. Кирилл Петрович разогнулся и, прихрамывая, двинулся к выходу из процедурной. В дверях он остановился, обернулся и ободряюще улыбнулся. — А у тебя легкая рука, Сокольницкая. Все, кого ты вчера прооперировала, ночь пережили. И это, считай, первые пациенты. Редкий результат, можешь мне поверить. Даже завидно. Белора, уже вскочившая и торопливо натягивающая халат, на мгновение замерла. — Сознание не сразу поняв, что это Кирилл Петрович такое сказал. Потом заулыбалась и покраснела, как будто получила очень желаемый комплимент. Впрочем, может, так оно и было. Но утро не задалось. Первый раненый умер прямо на операционном столе. Вилора как раз прошла брюшину и уже нащупала осколок, как вдруг Сима резко выкрикнула «Пульс пропал!» Вилора на мгновение замерла, затем решительно выдернула осколок и тут же приказала Реанимацию быстро. Сама же, отбросив скальпель, начала массаж сердца. Сима тут же вколола магнезию и крикнула за спину Кислород! Но все было напрасно. Они промучились 20 минут, но добиться возобновления работы сердца так и не удалось. На шестой минуте Вилория, правда, показалось, что вот-вот, что сердце отзывается, что сейчас пойдет пульс. Но, когда мертвое тело увезли, Вилора вышла в коридор, рухнула на топчан и замерла, впав в оцепенение. Спустя пять минут из второй операционной прихромал Кирилл Петрович. Сима тут же подскочила к нему и что-то горячо зашептала. Хирург насопился, сурово кивнул и, подойдя к топчану, на котором сидела Вилора, тяжело опустился рядом. «Но, Сокольницкая, долго будем так сидеть?» Вилора подняла на него полные слез глаза. «Кирилл Петрович, я же все делала, как учили, и магнезию вколола, и массаж, и кислород. Я не понимаю, что я сделала не так». И она горько заплакала уткнувшись ему в плечо. Подушно обнял их за плечи. Ну, поплачь, поплачь. А что касаться того, что ты сделала не так? Все ты сделала правильно, девенька, все правильно. Ну, почему же тогда? А потому что сил уже у него не осталось. Сначала болевой шок, потом кровопотеря сумасшедшая. Опять же, внутренние повреждения, пойми, девенька, всех спасти еще никакому врачу в мире не удавалось. Даже в мирное время, а уж теперь-то на войне, я все понимаю, шок у тебя. В мирное время я бы и сам тебя немедленно домой отправил, с заказом жахнуть разведенного спирту и хорошенько выспаться, но он вздохнул, сама видишь? Раненые потоком идут. А ты у нас так уж вышла, основной хирург нынче. Не могу я тебе более пяти минут дать, иначе те, кого еще можно спасти, даже до операционной не дотянут. Белоров вздрогнула. — Ой, Кирилл Петрович, простите, я сейчас. — Ничего, ничего, девонька, пойди вон умойся, а то вон глаза-то красные. Ничего не увидишь в ране-то? Ага, я сейчас. Костю привезли уже под вечер. Вилора сразу даже и не поняла, что это он. За два дня она привыкла, подходя к пациенту, сразу же направлять взгляд на умело подготовленное Симой операционное поле, всматриваться в область повреждений. А здесь ранение было тяжелое, множественное, Осколочные правого бедра и брюшной полости с повреждением верхнего отдела правой берцовой кости. И все это на фоне контузии. В принципе, шанс побороться за ногу был, но слабый и трудоемкий на часы работы. А в коридоре ждали еще шесть раненых с показаниями к немедленной операции, поэтому Вилора приняла решение ампутация, и уже почти перепили в кость. Она бросила быстрый, беспокойный взгляд на лицо пациента, да так и замерла с пилой в руке. Это оказался Костя. Велора несколько мгновений смотрела на него глазами, почти сразу же наполнившимися слезами, а затем сглотнула и бросилась имя «Промокни мне лицо», после чего вновь заработала пилой. Вечером, когда поток пациентов иссяк, велора вышла из конюшни и несколько недоуменно огляделась. Двор, еще вчера заполненный ранеными, оказался наполовину пуст. Вилора оглянулась, из прачечной бодро выкатилась бабанина с тазом стиранных простыней и принялась здоровисто развешивать их на веревке. Бабанина, а где все? Кто? Девонька? Ну, раненые. Санитарка заулыбалась. — Ох ты, господи, совсем уморилась и милая. Небось, опять цельный день из операционной не выходила. Увезли их часов в восемь еще. Санитарные машины из госпиталя пришли. — А Костю? — Кого? — Ну, раненый был, старший лейтенант Колодяжный. Я ему еще... Тут голос Вилоры предательский дрогнул, но она справилась с собой и закончила. Ногу ампутировала. Ах, Костю-то, так и его увезли. Теперь его в госпитале лечить будут или вообще в тыл отправят. Костю-то уж точно, для него теперечи война закончилась. Никто из них даже и не подозревал, что всего через полчаса, после того, как машины загрузились ранеными в 10 километрах от медсанбата, Санитарная колонна наткнулась на колонну танковой дивизии вермахта и была в упор расстреляна из пушек. Не выжил никто. На следующее утро медсанбат подняли в половине пятого, и не потому, что привезли новую партию раненых. В старую конюшню вбежал какой-то майор в танкистском комбинезоне из замотанной уже замызганными бинтами головой, и закричал... «Подъем! Быстро!» Вилора оторвала голову от тощей подушки, не особенно смягчавшей, вздернутый вверх топчана, и заспанно завертела головой. «Что случилось?» — послышался сонный голос Кирилла Петровича. «И кто вы такой, собственно?» «Майор Толубеев, командир второго батальона», — представился танкист. «Приказ комдива — немедленная эвакуация». Немцы захватили Кобрин и перекрыли дорогу на Пружаны. Часть дивизии уже начали отход в восточном направлении. Вам приказано... — Товарищ майор, — перебил его Кирилл Петрович, — но мы не сможем. У нас практически не осталось транспорта. Санитарная машина всего одна, а подводы... — Ничего не знаю, — возвысил голос майор. — Вы что, не понимаете? Немцы вот-вот будут здесь. Кирилл Петрович на мгновение задумался. — Ну, хорошо, но вы не могли бы выделить нам в помощь... — Доктор! — танкист стиснул подушного за плечо. — От моего батальона осталось два танка и полсотни бойцов. Если немцы ударят сейчас, они сомнут нас за полчаса, если не быстрее. «Ну, как же так?» — недоуменно начал Кирилл Петрович. «Мы же не можем бросить раненых, и потом...» Но танкист его уже не слушал. Развернулся и выбежал наружу.